Глава сорок В какой-то прострации загружаю свое отяжелевшее тело в такси. Перед глазами плывет. Сердце болезненно сжимается вместо того, чтобы биться. Где-то в глубине души я верила, что он меня окликнет. Может, даже подсознательно, специально создавала такие условия, которые в моем воображении подходили под идеальный хэппи-энд. Аэропорт, гордая женщина, расставание. Мне в спину должно было прилететь короткое, разрывающее пространство и время «Стой!». Я бы замерла, медленно обернулась, Тигран бы подбежал ко мне, сказал, что все решит, никогда меня не отпустит, и мы бы поцеловались. Да, какая же я! Судорожно выдыхаю, сдерживаясь из последних сил. Перехватываю обеспокоенный взгляд таксиста в зеркале заднего вида. На его усталом бледном лице написано, что только истеричных дамочек Ему сегодня и не хватало. Мужчина отворачивается и молча делает музыку погромче. Это Лада Приора. Львиное сердце вместо мотора. Бьет из динамиков. Звоню еще раз Ольке. В ответ тишина. Я слишком опустошена, чтобы по-настоящему волноваться. И все же беспокойство мое растет. Ладно, доеду там, посмотрим. В конце концов, двери маминого дома всегда открыты передо мной. Вот только вот так, с чемоданом туда, совсем не хочется. Мама думает, что я просто поехала отдыхать перед сменой места работы. Решила снять стресс. Будет расспрашивать подробности, просить показать фотографии, ждать, что я взахлеб начну делиться впечатлениями, положительными, веселыми впечатлениями, ведь именно с такими обычно приезжают люди после отпуска. А у меня нет сил улыбаться, что-то выдумывать, следить за каждым словом, боясь проговориться. А с Олей всего этого делать не нужно. Оля все знает, она поймет. Знакомые занавески мелькают за окном. Хмурые люди в блеклых одеждах бредут по тротуарам. Мой город впервые кажется мне чужим и гнетущим. Такси сворачивает в заставленный машинами двор. Водитель матерится сквозь зубы, что как только с дороги съедешь, так про асфальт сразу можно забыть. Я устало прикрываю глаза. Олина девятиэтажка. Прошу высадить меня у последнего подъезда. Забираю чемодан. Мысленно помолившись, набираю номер Олиной квартиры в домофоне и апатично слушаю гудки. Не отвечает. Я знала, знала, что так будет. Если бы я курила, я бы сейчас закурила. Сажусь на лавочку, притягивая поближе к себе пузатый чемодан. Ну и что делать? Девятый час. Она должна уже вернуться с работы. К маме. Кошусь на чемодан и отметаю эту мысль. Нет, еще часик посижу, подожду. Черт, а если она так и не придет? Значит, к маме. Надо хоть фотки перед этим почистить, а то насядет, ведь не отвяжешься. Не мама, так сестра. Скину все, где есть Тигран, в облако. Остальное можно и родным демонстрировать. Или сказать, что мы там познакомились. Нет. Расспросов о нем я точно не переживу. Значит, в облако. Открываю галерею и зависаю на первом же фото. Пальцы начинают неконтролируемо дрожать. В горле со скоростью света нарастает комок. Это ведь было только вчера. Только вчера. Вглядываюсь до рези в глазах в снимок. Я все-таки затащила Керифова в этот чертов Лора Парк. На снимке мое селфи с Тиграном на фоне огромной морды касатки, уткнувшейся носом в стеклянный борт бассейна за нашими спинами. Я улыбаюсь на фотке во все 32 зуба, потому что мне очень понравилось, и я словно вернулась в детство, потому что рука Тиграна крепко, по-хозяйски обнимает меня за шею потому что я знаю, что хоть он и не выражал свои восторги так же ярко, как я, но ему тоже понравилось. Его лицо с прищуренными от солнца глазами и кривоватой ухмылкой постепенно расплывается в темное пятно, потому что я все-таки начинаю реветь, беззвучно, вздрагивая всем существом, до меня только сейчас окончательно доходит, что это конец. И что я сама так выбрала, сама, Наверное, так же чувствует себя зверь, который, чтобы выбраться из капкана, отгрызает себе лапу. Может и надо, но невыносимо. Невозможно умереть бы прямо сейчас на этой лавочке. Просто раз — и все. «Не уж!» — вскидываю голову, размазывая слезы по лицу. «Олька. Хочу улыбнуться, но выходит какая-то жалкая гримаса. Привет. Ну ты чего? Что случилось? Ты как тут очутилась? А почему не предупредила? Я, я писала вчера, и звонила, тяну, заикаясь и всхлипывая. А, блин, я у Лешки ночевала, телефон у него забыла и на работу уехала. Ясно теперь. Хорошо, что сегодня домой решила заглянуть. Как чувствовала, везучая ты нюш, она садится рядом и притягивает меня к себе, крепко обнимая. Везучая, скажешь тоже, продолжаю громко шмыгать носом, а потом до меня доходит смысл сказанного. Стоп! «Какого такого Лёшки?» Всхлипываю возмущённо, даже плакать на пару секунд перестаю. «Это что значит? Пока я там каталась, у неё уже какой-то Лёшка нарисовался, а мне даже не сказала ничего. А я ведь ей всё докладывала. Коза!» Олька как-то сразу тушуется, розовеет. «Ой, ну там, пойдём, короче, домой, я тебе всё расскажу, а ты мне расскажешь. Пойдём, а? У меня как раз вино есть. Пойдём». А я уже думала, к маме придётся ехать. Жалуюсь, вставая. «О!» — хихикает только. «Кто-то был в шаге от очередного подстроенного свидания с Юриком». «Да», — невольно смеюсь вместе с ней. «Уже готовилась морально про виды дренажей слушать». Оля ржет в голос. «Все-таки хорошо, когда есть друзья». Никогда еще я с такой тщательностью не собиралась на работу. Подскочила в шесть, за час до запланированного звонка будильника. Минут сорок натирала себя в душе. Сделала укладку, хотя чаще всего ограничивалась ничем не примечательным конским хвостом, и уже в третий раз стирала и заново наносила дневной макияж, занимая ванную и слушая недовольное сопение Оли под дверью. Сама себя высмеивала, дрожащей рукой поправляя едва заметную стрелку на верхнем веке, но ничего поделать, с маниакальным желанием выглядеть идеально не могла. Но ты его не увидишь даже, Нюш» но не увидишь, просто придешь забрать трудовую, передашь окончательно дела какой-то Марине, которую нашли вместо тебя, и уйдешь. Даже поболтать ни с кем не успеешь, если не захочешь, конечно, а я вряд ли захочу. Официальная версия моего двухнедельного отсутствия на работе – командировка в Сочи, в котором я ни разу к стыду своему не была. Так что если я хочу избежать неловкости и вопросов, на которые я без понятия, как отвечать. Лучше ретироваться сразу после вручения мне подписанной трудовой. «Нюш, ну не наглея! Я, конечно, все понимаю, но мне тоже как-то на работу!» Скулит Оля под дверью, чмокую губами, распределяя помаду. «Все, я все, не скребись!» Покидаю, наконец, ванную, предоставляя ее в распоряжение законной владелицы. «Красотка, Нюш!» — улыбается Оля, придирчиво оглядывая меня, и разглаживая несуществующую складочку на плече белой блузки. «Тигруля твой все локти себе искусает». «Ой, Оль, ну ладно, не надо, правда», раздраженно отмахиваюсь от нее. «И он не мой», добавляю тихо. «Исключительно по твоей глупости, Акунина», заявляет Замчалкина авторитетным голосом и хлопает дверью в ванную. Я поджимаю губы, проглатывая желание опять начать спорить. Все равно времени уже нет, опоздаю. «Да». Оля моего решения расстаться с Керифовым, мягко говоря, не поддержала. Точнее, обозвала меня полной дурой. Не то, чтобы она видела какие-то далекие перспективы в этих отношениях, но искренне не понимала, почему бы сначала не дать Тиграну, отремонтировать мою погоревшую квартиру, закрыть все мои кредиты, помочь с бракоразводным процессом, достроить маме дачу, да и машину мне бы уже поменять не мешало, а то моему любимому Кашкаю седьмой год он начал с пугающей периодичностью ломаться, пока но я слушала и только хлопала глазами. Мне такое даже в голову не приходило. Ну и сама говоришь, секс-огонь. Так чего ты кочевряжешься? Вопрошала Оля в вечер моего приезда, сидя на своей пятиметровой кухне и допивая третий бокал. Для него твои проблемы и не проблемы вовсе. А ты бы хоть передохнула годик с нормальным мужиком, От жизни бабы в избу горящую входящей и лошадей с наскоку останавливающей. На скаку машинально поправляю я. Но Замчалкина только отмахивается и продолжает. Могла бы сейчас вообще не работать. На второе высшее пойти. Ты же хотела. На курсы языковые там или, ну, я не знаю, Нюш, да хоть просто полгода в спа пролежать, выдохнуть, женщиной себя настоящей почувствовать, ну. А там бы потом и расстались полюбовно, когда обоим надоест. «Так нет же! Надо, блин, дядьки, загнать про вечную любовь и белую фату! Что за гордость с голой попой!» — фыркает Оля и подхватывает сырную нарезку. «То есть ты считаешь, что он такой дурак, что не понял бы, что я его просто использую?» «Нет, я считаю, что его все используют. Он давно привык», — хмыкает Оля. «А замени этот блондинистый Татлим, может только и рад быть использованным». И она подмигивает мне и начинает хихикать, а я сижу и краснею. Зачем я ей только рассказала? Надо было молча спать пойти. В общем, звони, не тупи тигру своему бородатому. По столешнице ко мне медленно ползет телефон. Жалеть будешь позже, в новом ремонте, Мерседесе. Самое смешное, что я и сама хотела позвонить, или хотя бы написать хотя бы. Целый вечер гипнотизировала, лежащий рядом с левой рукой гаджет. Пальцы противно зудели от желания набрать простое привет. И, может быть, если бы это он меня бросил, я бы после второго бокала так и сделала. Но меня останавливало именно то, что это было мое решение. И как-то странно теперь напоминать о себе. Ну что я скажу? Что передумала? Нет, я не передумала. А после Олиных вариантов использования Тиграна точно не передумаю. Ведь она права. Он привык, что все заинтересованы в нем из-за денег. Даже наши две недели были для него лишь выгодной сделкой. А я не хочу так. Не нужно мне больше от него ничего. Сам бы пришел только. А звонить, просто поболтать? Так Тигран верно сказал. Он мне не подружка. Подружка вон напротив сидит, на глупость подбивает. Аккуратно отодвигают телефон, словно это ядовитая змея. Нет, звонить я не буду. Оля, тяжело вздохнув, следит за моим жестом. — Что, так плохо все, Нюш? От шутливости в ее голосе не остается и следа. Да. В выходные, чтобы избежать поездки к маме, я согласилась отправиться на дачу к Леше. Новому ухожу Рольке, у которого в воскресенье был день рождения. Леша мне понравился. Серьезный, немного полноватый мужчина. Примерно сорока лет. С умными глазами, обаятельной улыбкой на гладко выбритом лице, с хорошим чувством юмора. Юрист, специализирующийся на уголовном праве, два года как вдовец. Дочка Катя, двенадцати лет, забавная, воспитанная девочка на пороге первой юности. Познакомились они с Олей в интернете. Ну, а где еще отцам-одиночкам знакомиться? Не в баре же. У нас в девять отбой, завтра в школу. Шутил Леша, и я, смеясь, почти забывала, что внутри разрастается черная дыра. Дача Лешина мне тоже понравилась. Очень и особенно своей уединенностью. Не просто садовый участок, захламленный старыми диванами, а добротный двухэтажный дом на краю Карельской деревни, на самой границе с Финляндией. За домом сразу лес, даже забора нет. Вековые сосны кругом, грибы прямо под ногами, ягоды. В паре шагов озеро с собственным пирсом. На нем я и просидела почти все выходные, устремив невидящий взгляд на зеркальную водную гладь, в которой клочками отражалось удивительно чистое для октября небо. В праздновании дня рождения я почти не участвовала, хотя меня и зазывали. Съела один кусочек шашлыка из вежливости и снова ушла к озеру. Про меня и забыли. Неудобно, конечно, было немного. Так себе из меня гость вышел, но смеяться и улыбаться просто не было сил. А оказался из понятливых и вроде бы не обиделся. В общем и целом, первые мои выходные после поездки прошли лучше, чем я ожидала. Хотя, возможно, дело было в том, что я до сих пор не могла полностью прочувствовать, что это конец. Было ощущение, что сейчас он позвонит, позовет куда-нибудь или просто спросит, как дела, или хотя бы пожелает доброго утра или спокойной ночи. Но Тигран не звонил и ничего не желал. Я могла бесконечно греть в руках свой телефон, боясь его оставить хоть на секунду. Это ничего не меняло припарковавшись на полупустой еще стоянке возле нашего бизнес-центра, я невольно первым делом впиваюсь глазами в вип-места для начальства у самого входа, высматривая знакомый автомобиль. Вообще не факт, что он сегодня придет на работу, но сердце ухает вниз, затем подскакивает резко вверх и часто-часто бьется где-то в горле. Вмиг, повлажневшими ладонями, вцепляюсь в оплетку руля. Его майбах. Его. Его. Это совсем не значит, что мы встретимся. Гранам очень редко пересекались в принципе, но сам факт нахождения в одном здании воспринимается мной сейчас как нечто до неприличия интимное. Так близко я к нему не была больше сорока восьми часов. Сорока восьми часов тянувшихся пару световых лет. На подкашивающихся ногах выхожу из машины. Глубоко вдыхаю, пытаясь хоть немного прийти в себя и настроиться на рабочий лад. А потом... Распираемая невероятно глупыми надеждами, иду к бизнес-центру.